664. Несоответствие между стремлениями духа выразить себя во внешних действиях и ограничениями плотного мира столь велико, что многие не выдерживают. От этого так мало счастливых людей среди духов высоких. Земные условия слишком грубы и шершавы.